Глава 43. Второй контакт с Дэггаром. Золотая зона. Так вышло, что мы приближались к ней по синей локации, совершенно лишённой деревьев, и потом увидели издали. Причём золото было не таким, как я предполагала, а розовым. Всё, дальше двигаемся следующим образом. Обратился ко мне охотник. Я иду первым, ты за мной, строго след в след, с дистанцией в два шага. Скажу за мри, замираешь. Очень надеюсь, хранители Мау не почувствуют врага в твоей руке. Как только приблизимся к деревьям, не вздумай заговорить, погибнем. Мы что, прямо так и пойдём без разведки? Удивился я. Да, Эмао должна помочь нам, ответила Бориген, при этом поудобнее перехватив орудие. Вижу, как цепился в него, а ведь совсем недавно хотел выкинуть. Ксан, у нас же был план. Выманиваем золотых зверей на рубеж и расстреливаем из оружия. Да, подойдём вплотную, незамеченными. Гнул свою линию краснокожей. Потакуем внезапно, пока хранители не задействовали свои усиления. Здесь в зоне золотых старших сейчас всего 3. Убить нужно всех. Тогда у нас будет шанс уйти. Сан, откуда ты знаешь, что их всего 3? Я остановился на месте и перехватил орудие так, что можно было мгновенно начать стрелять. Эма указала знак. Вон там, видишь? Боригин указал рукой. Три дерева с листвой, отличающейся от остальных. Так не бывает, чтобы в золотой зоне были жёлтые деревья. Значит, Эмао что-то хочет передать нам. Чёрт, глухо выругался я. Грёбаное колдовство. Санс чему-то решил, что этот знак предназначен для нас. Знаю, твёрдо заверила Боригин. Идём, хватит болтать. Я пошёл. Чуйка, обычно воющая при сильной опасности, сейчас молчала. К тому же у меня была подстраховка. Дракот. Да, питомец нагнал нас. И сейчас должен был держаться позади, на расстоянии нескольких сотен метров. «Драк, ты что-нибудь видишь?» Обратился я к чёрному по мысли связи. «Нет, Аудрай, ни одного старшего. Это странно. Обычно кто-то должен летать над гнездовьем, следить за подступами». «Ты долго ещё продержишься в невидимости?» Мы решили, что питомец будет скрываться от сана до последнего, пока не потребуется вмешательства. «Ещё несколько минут, а затем перерыв на полчаса», – сообщил Дракот. «Когда действие усиления почти закончится, садись за какой-нибудь кустарник и жди. Восстановится невидимость, тогда нагонишь нас». Пришлось заставить себя не оглядываться, чтобы охотник не заподозрил чего. Так мы и шли, с дистанции в один метр, след в след. пока не приблизились в плотную к золотой локации. Как я слышу странные звуки внутри зоны, произнесла Искин. Словно кто-то скулеет и подвывает. Отвечать я не стал, помня приказ Краснокожева. Так мы и вошли в золотой лес. Даже при отсутствии яркого светила здесь всё переливалось и сверкало столь интенсивно, что у меня зарябило в глазах. Проклятие. Да если местные мутанты такие же блестящие, мы их попросту не разглядим во всём этом мельтешении. Сан наконец остановился, повернулся ко мне лицом. Знаками на пальцах он показал, что нам нужно разделиться, и направление, куда мне идти. К этому моменту я уже и сам стал различать странные звуки, похожие на жалобное поскуливание пса. Что чёрт возьми здесь происходит? Перехватив орудие так, что можно было начать стрелять прямо так, стоя от бедра, я неспешно двинулся в указанном направлении. Сан, удалившись в сторону на несколько метров, также пошёл вперёд, параллельно мне. Внезапно появилось ощущение опасности, и сердце тут же выработало львиную дозу адреналина. Похоже, началось. Полсотни шагов вперёд, и мы наткнулись на первую поляну. Причём совсем недавно здесь был лес. Просто все деревья в радиусе 40 метров поломали в щепки. По среди свободного места валялись части от разорванных шагающих танков. Непонятно, сколько их тут было, два или три, но досталось техники знатно. Как и одному золотому мутанту израненному снарядами. Словно в него разрядили полный БК несколько шилок. Даже сейчас весь истерзанный зверь выглядел угрожающе. Длинное, метров 10 тела. Четыре когтистые лапы, изорванные в лоскуты огромные крылья, длинный хвост, оканчивающийся жалом, и голова, отдалённо похожая на волчью, только пасть раз в 20 больше. Меня в броне заглотит на раз и не подавится. В самом удивительном мутант ещё был жив. Странные звуки, услышанные мною ранее, были сиплым дыханием зверя. У меня даже полегчало на сердце. Я ожидал увидеть здесь детёнышей золотого мутанта, которых убивать не было никакого желания. Есть моральные принципы, через которые крайне сложно переступить. Санн приставив ствол оружия к дереву, извлёк топор и двинулся к умирающему муту. Дракон. Именно так я и решил назвать зверя-хранителя, задышал чаще. Его помутневший янтарный глаз ожел и шевельнулся. Вот же жуть аж мурашки по спине от этого зрелища. Прости, старший, произнёс обориген, нарушив тишину и глубоко вздохнув, нанёс мощный удар. Чудо-топор с хрустом смел золотую чешую, но не прорубил её. Впрочем, этого хватило, чтобы мутант, вздрогнув всем телом, обмяк, а его глаза закрыло бронированное веко. Сан вновь повернулся ко мне и жестом пригласил подойти ближе. Ясно, можно действовать. Приблизившись к дракону, я вставил правую руку в одну из ран и произнёс: "Забор мутагена". Впервые муть добывалась аж целых 5 минут. За это время Санна успела обойти всю поляну и даже что-то подобрать. Когда забор закончился, я мягко говоря, подохренел. 20 золотых ампул. Кеп, замени капсулу на пустые, попросила Искин. Мы ещё не всё забрали. Какого чёрта, Тая? спросил я шёпотом мне сказали что из элиты добывают до 15 ампул я знаю как но этот мутант как видишь дал несколько больше со второго захода можно было набрать ещё не одну капсулу но я не стал выкачивать муть под ноль ведь тогда мясо станет непригодным для барегина и драка сообщил об этом сану но у того было иное мнение а у драй нужно обойти всю локацию нельзя чтобы душа хранителей попала в чужие руки Где-то здесь находятся ещё два золотых старших. Ты должен собрать с них всё. Сан, зачем рисковать лишний раз? удивился я. Берём мясо, для тебя и моего питомца и сваливаем отсюда. Ты не понимаешь, Аутрей. Здесь произошло что-то нехорошее. Пришли и следили за золотым лесом, мы атаковали, как только большая часть хранителей улетела. Ты уверен, что наша задержка не станет проблемой? уточнил я на всякий случай. Новая затея Борегина мне не нравилась. Никто не успеет вернуться до наступления ночи. Да, хранители могут путешествовать по цветам чёрного догара. Но даже они стараются не делать этого. А значит, до наступления ночи и сразу после неё здесь может оказаться кто угодно. «Хорошо, показывай дорогу!» Принял ей решение. И тут же с помощью мысли речи обратился к питомцу. «Дракот, шевели булками. Мне удалось оставить в одном из золотых старших немного души. Кажется, так вы называете мутаген. Я уже на границе Золотого леса, друг. Тут же ты звался Чёрный. Иду по вашим следам. Нам надо туда, Отрай, произнёс охотник, указывая направление. Теперь он не пытался скрыться и вёл себя гораздо увереннее. Хренов конспиратор. Нет, Сан, это тебе надо. Я с места не сдвинусь, пока ты не пояснишь, куда туда и почему. Видишь, вет весломана и трава примета. Это ж ли чужаки на своих железных боевых повозках? Две или три повозки. Самого опасного хранителя они убили, остались молодые, не такие сильные. Думаю, в золотом лесу больше нет жевых. Ну так значит и опасности нет, так что шагай вперёд, а я прикрою. Мне удалось произнести фразу достаточно дружелюбно. Охотник зыркнул на меня, но кивнул, соглашаясь. Убрал за пояс топор, подхватил орудие и двинулся вглубь леса, жестом пригласив следовать за ним. Второе побоище обнаружилось метров в 400 от первого. Со мной как раз связался дракут, сообщив, что он возле туши и приступает к насыщению. Еле уж успел ответить, чтобы было осторожнее, когда впереди забухало орудие. Туп-туп-туп-туп-туп. -ту -ту. Метнувшись к укрытию, толстому в два охвата стволу я опустился на колени и попытался понять, В кого так самозабвенно стреляет абориген? Оставить стрельбу, Сан, он пустой. Мне пришлось кричать, чтобы охотник прекратил тратить боезапас. Ты что, не видишь машину опустевшую? Это техника чужаков, её нужно уничтожить, с раздражением бросил краснокожий. Но «Ну так не сейчас же, где-то есть ещё такие, они, возможно, ещё способны воевать. Хорошо, Удрей, я послушаю тебя, принял решение охотник. Смотри, здесь много золотой крови. Возможно, один или оба хранителя сильно ранены. Надо двигаться туда по кровавым следам. "Да не вопрос. Ты впереди, я замыкающий", ответил я, внимательно осматривая шагающий танк. Сейчас в деактивированном положении он был всего 3 метра в 3 м высоту. Грудные пластины разворочены, сорваны с места, и можно, как следует, рассмотреть внутренности машины. Пилот или водитель, не знаю, как будет правильно, валялся в нескольких метрах изломанной куклой. Да, и мы пришли со своими коромультуками охотиться на золотых мутантов, просто охреневшие самонадеянные полудурки, а иначе нас не назвать. Через сто метров мы обнаружили мертвого хранителя. Этот дракон был мельче первого, примерно на четверть. По всему вытянутому телу виднелись многочисленные раны. Из развороченного брюха торчали обломки и ребер. Зверю серьёзно досталось. Как он вообще смог отползти так далеко от места схватки? Непонятно. «С него мутаген не буду пока собирать», – произнёс я, осматривая мутанта. «На обратном пути всё сделаю. Тая, сколько у нас осталось времени до наступления ночи?» «Приблизительно сорок минут», – глажила Искин. «Сан, нам придётся задержаться здесь, пока не уйдёт чёрное солнце», – обратился якобы Регену. Моспи ему идти до наступления ночи. Хмуро ответил охотник. Последний хранитель где-то рядом. На курповцам мы наткнулись, не успев отойти от мутанта и на сотню шагов. И тут уж не сплоховал я. И два засёк впереди движения тут же на велородей дал пару коротких очередей. Попал удачно. Пилота шагающего танка буквально разорвало на части. Похоже, последний хранитель тоже мёртв. Пришёл я к выводу. Сам, думаю, нам пора возвращаться. Только обыщем этого корповца на предмет золотого мутагена. Нужно убедиться, что это не последний чужак. Не согласился охотник. Мы должны поторопиться. Хотелось послать обореген на далеко и надолго. Сказать, что мне стоит поторопиться совсем в другую сторону. Но прикинув время и всё остальное, я решил задержусь. Вдруг узнаю что-то важное. Слишком уж много непонятного происходит в последнее время. Место последнего боя мы нашли почти на краю золотой зоны. Шагающая машина корпорации, валяющаяся на боку, а рядом мы с сушённой труп золотого мутанта. Похоже, пилот собрался повторить забор мутагена и свалить отсюда, когда нарвался на нас. Ты убедился, что корпа всё уничтожена, спросил я. Да, мы можем уходить. ответил Санни на ведёрство Ларуди на танк, принялся расстреливать его. Твою же в душу на хрена он это делает? Возникло сильное желание грохнуть краснокожего и свалить отсюда как можно скорее. У Барегина явно беда с башкай. То несёт какой-то бред, то исполняет всякую дичь. Если раньше к охотнику было хоть какое-то доверие, то сейчас к нему спиной не повернёшься. А вдруг решит прикончить? Уходим. произнёс Сан над бросив фарудия, который перестал стрелять в сторону. Похоже, израсходовал весь боезапас, что меня порадовало. "Дрог, я дал мясо старшего, что мне делать дальше?" спросил питомец, с которым он последние часы постоянно были на связи. "Доберись до нашего селения дружища, там под защитой Виктора съешь мяса. А у тебя всё хорошо?" с тревогой спросил питомец. «Нет, мне кажется, перворождённый выполнял чьё-то задание, когда так торопился сюда. Возможно, приёмных детей. И ещё, мне кажется, Краснокожий не хочет, чтобы ты покинул аномалию вместе со мной. Я услышал тебя, друг. Буду ждать твоего возвращения вместе с твоей самкой и другом Виктоуром». Не знаю, что меня подтолкнуло отправить Дракота именно в посёлок, а не к тому месту, где мы его оставили. Какое-то смутное чувство тревоги. только не понятно за кого. То как мы покидали золотую зону, больше походило на бегство. Правда, пришлось задержаться на обуску битого нами пилот, о чём я ни капли не пожалел. Три плазменных гранаты, пара энергоячеек и кофр, скорее всего, содержащий золотые капсулы. Ещё постоял несколько минут возле первого и второго мутантов, из которых удалось выкачить 19 капсул. 10 хранились души отдай мне. Опять своему питомцу, сообщил Санн, наблюдая за тем, как я извлекаю полную капсулу. Пусть Саша выпьет их или поглотит каким-то иным способом. Это даст ему право покинуть Амао. Драко сказал, что ему нужно съесть мясо золотого зверя. Я постарался изобразить удивление. Мясо может не сработать, а вот часть души точно поможет, разъяснил Санн, что поставило меня в тупик. Это что ж получается, я зря думал плохое про охотника. А потом мы побежали. Причём Санна легко, а я гружённый словно буйвол. Пришлось даже отдать тае приказ, чтобы она вколола мне мощную дозу стимулятора. Успели. Промчавшись бешено мимо сорогами через синюю зону, вломились в подлесок зелёный, где позволили себе чуть сбавить скорость. А когда забрались под раскидистые кроны больших деревьев, буквально попадали на землю. Одышавшись, я всё же нашёл в себе силы подняться и перебрался к стволу дерева, где уселся поудобнее. А вот охотник, каким бы он мне ни казался неутомимым, так и лежал, тяжело дыша. Чёрт, как бы не помер краснокожий. К тому же чёрное солнце вышло на небосвод, в виски уже сдавило ноющей болью. "Сеанс, с тобой всё в порядке?" спросил я на всякий случай. Мне хватило одной стычки с местными киборгами, чтобы на всю жизнь запомнить. Не знаю, Удрей, что-то со мной не так. Нужно принять часть души хранителя во время малой ночи действия золота полезней. Тебе виднее, произнёс я и на всякий случай повернул ствол орудия на борегена. "Ишь ты, не так что-то с ним". Сан, перевернувшись на спину прямо на моих глазах, начал ломать невероятно прочные капсулы. и вливать их содержимое сквозь стиснутые зубы. Вот ей-богу, глядя на это безобразие, мои руки сами потянулись к пусковому механизму орудия. Еле удержался от смертоубийства. Тем временем абориген, отплёвываясь от осколков, одно за другое опустошил все 10 ампул. Затем снял с пояса свою самодельную фляжку и прополоскал кровоточащий рот. "Эй, сан, хреново выглядишь", произнёс я. Может тебе вколоть медикаментов корпорации? Они помогают не коше. Я так женщину спас. А удрай, часть золотой души это лучшее лекарство, и свобода от чёрного дагара. Хранители единственные, кого не может подчинить тебе враг. Ему по силам только убить золотых старших. Теперь я владею частью этой силы и смогу покинуть Мирамао. Во истину не упоминай в суе. И дво охотнику по минул догара, как по протезу словно пробежал разряд электричества. Затем заложило уши, так что последние слова краснокужего ей едва расслышал. А затем в голове что-то щёлкнуло, и мои догадки насчёт чёрного солнца обрели уверенность. Фиксирую потерю контроля над юнитом второго ранга. Директива изменена. Рекомендация: наладить контакт с бесконтрольным юнитом Прозвучал в голове механический и, главное, чёткий голос. «Твою же в почку! Через весь кишечный тракт! Как эта хрень смогла подключиться к нейросити в моей голове? Ещё и боль резко усилилась!» Кэп, фиксируя сигнал извне, псевдомеханический протез использовал ранее неизвестный функционал. «Второй голос! В этот раз Таи!» «В текущих условиях я никак не могу воздействовать на ситуацию. Могу лишь только утверждать, что угрозы для твоей жизни нет». определённые условия сотрудничества. Вновь произнёс механический голос: "Действие со стороны контролёра. 100% разблокировка функционала псевдомеханического адаптера. Пакеты информации по объекту класса оператор реальности. Действие со стороны свободного юнита. Уничтожение вражеских юнитов за пределами контролируемого пространства. Кэ получено текстовое сообщение приоритетного класса. Угрозы не обнаружено. Открыть? Да." произнёс я сквозь стиснутые зубы. Перед затуманенным взором вспыхнул зеленоватый экран, на котором проявился короткий текст на русском. Принять договор. Да? Нет. Выбор производится голосовой командой. И всё. Кеп, что здесь написано? Как-то по-человечески спросила Искин. А, так я тебе и ответил. Неважно, прохрипел я. После чего озвучил свой выбор